9. Створки лифта расходились неправдоподобно медленно. В образовавшиеся щели уже были видны вскочившие охранники. Видимо, пароль оказался недостаточно точным, и они что-то заподозрили. Третий охранник в этом убедился окончательно и потянулся за телефоном, но это уже не имело смысла. Боевики Пинчика открыли огонь из автоматов. Лифт мгновенно заполнился пороховой гарью, неприятно першившей в горле, но Пинчику это, кажется, нравилось. Он вздохнул полной грудью. Стрелянные гильзы сыпались на пол, пули крошили все в комнате охранников. Нашпигованные свинцом служащие СБ валялись на полу, так ничего и не успев сделать. Только телефонная трубка лежала на столе, и чей-то голос все время тревожно повторял. Кембл, что у тебя случилось?» Один из боевиков подошел и взял телефон. «Ничего, все в порядке». Я оборвал связь. «Кажется, у нас прокол, шеф». «Ничего, они все равно узнают. За работу». Этот приказ был лишним. Два хакера уже работали вовсю. Выставив электронные ключи в нужные пазы, они через первичный код, данный Кемплом, пытались взломать систему, чтобы открыть тяжелые двери. «Давайте, ребята, поднажмите». — просил хакеров Пинчик, глядя на свои часы. Циферки миллисекунд мелькали с ужасающей скоростью. Время, отведенное на первую фазу операции, неумолимо истекало. «Мы стараемся, сэр!» Они действительно старались. Экраны их ноутбуков испещеряли бегущие сверху вниз символы. В зеленом меню пароля раз 5 секунд вместо звездочки появлялась то цифра, то буква. Всего звездочек было 5. Наконец, все звездочки были заменены символами, и хакеры сверили полученные ими коды. Они расходились двумя последними символами. «Черт!» — выкрикнули они, и быстро, удалив расходящиеся символы, запустили систему вновь. Снова экран заполнился чернотой. Только на этот раз звездочки менялись мучительно долго, каждые 10 секунд. «Все!» — крикнул один хакер. Подбежав к двери, он нажал на кнопку и дернул рычаг вниз до упора, потянув дверь на себя, но та не поддавалась. «Помогите, черт бы вас побрал!» Люди-кудряшки навалились на тяжелую дверь и помогли ее открыть. «Отставание от графика, 45 секунд!» — громко объявил пинчик и одним из первых шагнул в сейфовую комнату. «Вот дерьмо!» — прошептал кудряшка, уставившись прямо перед собой, расширенными от ужаса глазами. Миха кэмпл Пробравшись через толпу, взглянул туда, куда смотрели все, и обомлел. Я об этом ничего не знал. Прямо перед ним предстал во весь рост трехметровый робот-охранник. Вместо рук к людям протянулись два огромных боевых комплекса, в каждом по три пулемета, транспортные ленты, которые уходили за спину, вероятно, к патронному коробу. Кроме того, в каждой руке зияло еще темное отверстие, О предназначении Куева думать не хотелось, и так было ясно, что ничего хорошего оттуда не вылетит. Робот повернул голову, осмотрев присутствующих. Потом встал и показался еще больше и массивнее, и за от него угрозы. «Вы не зарегистрированы как лица, имеющие право доступа», — сказал он компьютерным моделированным голосом. «Назовите код». У вас 30 секунд и три попытки до открытия огня на поражение. Время пошло. 30, 29. Вот дерьмо, повторил Кудряшка и тут же зажал себе рот обеими руками. Ответ вот дерьмо неверен. Тут же отреагировал робот, повернувшись в сторону сказавшего. У вас две попытки и 25 секунд до открытия огня на поражение. 24. «Уматываем отсюда!» — выкрикнул кто-то из боевиков. «Всем заткнуться, уроды!» — просипел свистящим шепотом Пинчик. «Ответ — уматываем отсюда, всем заткнуться, уроды!» «Неверен!» — проговорил робот и поднял свои клешни. «У вас одна попытка и 20 секунд до открытия огня на поражение. 19». Время для Михи Кэмпла, казалось, остановилось, но мысли не неслись в голове со скоростью урагана. Кэмпл соображал, что можно предпринять. Можно было просто уйти с пустыми руками, но все равно придется скрываться, и не факт, что обманутые в своих надеждах подельники возьмут его с собой на катер. С другой стороны, скрываться, имея при себе многие миллионы, гораздо приятнее, А Кэмпл подскочил к хакеру, вырвал из его рук ноутбук, при этом зачем-то выбросив свое оружие. При счете 18 Миха уже подбежал к роботу и открывал крышку его разъема, вставляя в портал розетку ноутбука. Кэмпл был посредственным программистом, не читая наемником Пинчика, и осознавал это. Но именно сейчас прочная, как никогда уверенность в своих действиях, поселилась в его душе, подсказывая, что нужно делать, какие команды вводить. Робот наклонил голову, не переставая вести отсчет времени, и посмотрел вниз. Его сканер просветил подскочившего человека, и электронный мозг получил информацию. Огнестрельного, взрывчатого, химического, лучевого и электромагнитного оружия не имеется. Объект не представляет угрозы для жизнедеятельности. Голова вернулась в исходное положение, уставившись на остальных красными глазами видеодатчиков. 15. Миха обладал основными знаниями компьютерного взлома и даже пару раз взламывал защиту хиленьких компаний ради интереса, оставляя надписи типа «Я тут был». Но он ни за что бы не решился на такой поступок, как сейчас, не будь ситуацией настолько критической. Пальцы бегали по клавиатуре с удивительной скоростью, выискивая в ноутбуке, по его мнению, подходящие вирусы и запуская в систему робота, а их, надо признать, было немало. Система робота сопротивлялась, но не слишком активно, и вскоре Михи стало казаться, что он выигрывает схватку с железными мозгами. 10, 9, 8! Продолжал отсчет робот, и на цифре 5 послышался ляск падающего механизма первыми дрогнули люди кудряшки и с воплями выскочили обратно. Но дальше произошло то, чего ожидал Кэмпл. Робот переступил с ноги на ногу и стал тянуть гласные. два». Загруженный под завязку вирусами робот-охранник опустил оружие и сложился в исходное состояние, чуть не погребя под собой Миху, но тот успел отскочить. А вот компьютеру не повезло. Тонна стали и пластика раздавила чемоданчик, как муху. «Я надеюсь, вы не зачтете его мне в счет убытков?» — спросил Миха. «Чего?» — казалось, Пинчик даже не понял смысла вопроса, но потом до него дошло. «Да хер с ним!» махнул рукой пинчик и посмотрел на свое окружение. «Ну, и чего встали? У нас отставание от графика минута 15 За работу!» Его люди тут же опомнились, подстегнутые приказным тоном командира, и разбежались по сейфовой комнате. Секунду спустя вернулись люди с Ю. Все они закладывали маленькие брикеты-взрывчатки, устанавливая их на замки индивидуальных сейфов, где хранились деньги. То, когда все подготовили, прозвучала команда. «Всем покинуть помещение!» Не успел последний человек переступить порог, как рвануло, у всех зложило уши. А дальше команд не требовалось. Все радостно гикая бросились обратно, в том числе и Миха. Кэмпл, уподобившись людям кудряшки, набивал свою сумку пачками денег и не сразу обратил внимание, чем занимаются боевики Пинчика.